Я ведь не забыл этот день. Я тоже, бодро отозвался генерал-губернатор. Ну что же получилось на деле? Камчатские торговцы, желая от меня избавиться, изобразили меня дураком. Покойный плеве зарезолютил мою ненормальность. А вы именно вы, ваше превосходительство, шлёте телеграммы вдоль сибирской магистрали, чтобы меня упрятали в бедлам. Приходи к ума любоваться. Какая кума Удивился Андреев. Кажется, этой поговорке Соломину не следовало употреблять. Да нет, это я так, вы не обращайте внимания. За окном мягко сыпал пушистый снежок. Андреев долго сидел, недвижим, затем поднялся и сочно, поскрипывая сапогами, обошёл Соломина полынь. Помилуйте, но я-то ведь ещё не сошёл с ума. А зато вы утвердили мое сумасшествие. Сейчас мы это дело проверим. Вернувшись к столу, генерал-губернатор Преамурья нажал кнопку звонка. Сразу же явился начальник канцелярии. Подайте сюда табель всех исходящих. Слушаюсь, ваше превосходительство. Начальник канцелярии вышел,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 Ваша подпись, спросил Соломин. Генерал-губернатор сознался, но не сразу. М- моя? Не помню, чтобы я. Это какая-то мистификация. Быть этого не может. Но подпись? Да. Сознаюсь. М- знаете, дорогой мой, не будем муссировать этот вопрос. Я заработался. Мне подкатили целую тачку бумаг для подписи. И я не глядя подмахнул ей ото telegram. Виноват. Соломин представил ему справку из больницы. Из неё я вструет, что я психически нормален. Всё это замечательно, ответил Андреев. Но вся писулька от врача не может затмить резолюцией покойного министра внутренних дел Вячеслава Константиновича Плеве. Так что же вы мне прикажете? Самому отправляться в дом для умалишенных и сидеть там до скончания века во благоисполнение министерской резолюции? Снегопад кончился. Выглянуло солнце. До этого, надеюсь, мы и не доживем. Абадиу, Соломино, генерал-губернатор, стараясь не смотреть ему в глаза. "Ну, вам следует посильно доказать, что вы человек психически здоровый". Соломин уныло отвечал: "В теории мне всё понятно. Но как, простите, осуществить всё это на практике российского бытия? Хмм, в наших условиях это, конечно, нелегко". Для начала, сказал Андреев, я представлю вас канню на шею. Став анинским кавалером, вы сразу обретёте иную весомость. Но, чтобы питерских гусей не дразнить, вам лучше бы согласиться с тем, что в период управления Камчаткой вы пребывали явно не в себе. А вот теперь, хмм, теперь, да, поправились, бывает же так.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 Попытайтесь оправдать свои деяния перед высшей властью. Но в Петербург не попасть? Согласно вашим же указаниям, меня садят с поезда на первой же станции. В таком случае боритесь за правду по телеграфу. У меня нет денег, чтобы устроить перепалку по телеграфу. Каждое слово улетает в копеечку. Андреев сказал, что телеграфные расходы он спишет за счёт генерал-губернаторства. Одновременно все распоряжения Соломина по управлению Камчаткой были отданы на экспертизу психиатров, которые вывели заключение, что бумаги писаны в здравом уме и в твёрдой памяти. Соломин вспоминал: "В конце концов, под влиянием, конечно, петербургских покровителей Губницкого, в Хабаровске была получена из столицы бумага. И печь, разумеется, господин Соломин психически здоров". Но из этого не следует, что он был нормален и на Камчатке, где возникли такие условия, что ему было не трудно и помутиться разумом. Такая версия вполне устраивала Андреева. Другое самое предлагал вами я. Всё равно, голубчик, в летью обуху не пешеверь. Давайте так и условимся. Нервы у Соломина уже не выдерживали.